Глава девятнадцатая «А тем и буду, дядь Каратибор», — вздохнул я. «Теперь не наша, его сила. В поле никак не выстоять, а в детинце, может, и сдюжите». «Хорошо бы!» Славка снова набил трубку и тут же выпустил клуб сизого дыма. «Уж я-то тех гадов видел. Латы такие, что стрелой не пробьешь». Надо или в шею, или под руку целить. Да много ли таких умельцев? Нас и так слишком мало. А ты хочешь разделить войско?» Вацлав задумчиво потер гладкий подбородок. «Зачем? Если позволить Ратибору вернуться в Вышеград, каждый из князей тоже пожелает увести людей, чтобы защитить свой дом. Верно?» Кивнул я. «И каждый знает свои земли куда лучше тех, кто станет искать дорогу к городам. «Если мы разделимся, врагам придется сделать то же самое». о ежели нет, боярин?» Ратибор сложил руки на груди. «Слав Стрелец говорит, сильное воинство у них, хоть и числом невеликое. Ну как к Вышеграду пойдут?» «Не пойдут», — отозвался я. «Не за землей они сюда пожаловали, не за золотом и не за девками красными. Меня до князя Вацлава с конунгом искать будут. Такой у них от указ». «Ударный отряд тяжеловесов уже выполнил свою основную задачу, лишил меня армии. Так что теперь броненосцы-терминаторы или вернутся обратно в прашну, или будут неторопливо кружить по землям склафов, разыскивая меня. Скорее всего, сивы прикажет им разделиться хотя бы на два-три отряда. Особенно, когда поймет, что я больше не собираюсь с ним сражаться. Разве не сможешь отбиться, Ратибор Тимофеевич?» «Ежели в самый высший град пожалуют гости незваные!» Усмехнулся я. «Дома-то, говорят, и стены помогают!» «Помогают, не помогают!» «Отбиться с лютом вышатичем, поди осилим!» Воевода сдвинул кустистые брови. «А тут и снегу столько навалило, что ни пешему, ни конному не пройти, а латнику и того сложнее. Отроки да мужики в своих краях каждая бревнышко знают, каждую веточку!» Да и луки держать не разучились, пока мест. Десяток вражин, ежели пожалуют, так семеро в болоте и останутся. Судя по тому, как хищно блеснули в полумраке глаза старого воеводы, сомневаться не приходилось. Останутся. В смысле, в болоте. Тяжелая конница хороша в лобовом столкновении, но охота за партизанами ей не под силу. И если сивы отважится прошерстить города... Его там встретят. И встретят так, что мало не покажется. «Правильно смекаешь, Ратибор Тимофеевич», — снова закивал я. «Только ты всем накажи. Ежели такого поймают да убьют, пусть сразу голову и рубят». Непростых людей Сивы послал, а особенных, да без головы не поднимутся уж. «Сделаю, боярин!» — проворчал Ратибор. «Зачем оно так надо и знать не хочу?» «Да сделать сделаю. Ты мне только вот чего скажи. А вы с князем куда путь держать будете? Ежели не Вышеград, так непонятно. Крепко мы Сигизмунда побили. Да только прашну все одно за так не отдаст». Похоже, Вацлава этот вопрос интересовал ничуть не меньше. Он буквально пожирал меня глазами, но так ничего и не сказал. В отличие от местных и степняков, ему с остатками рыцарей возвращаться было попросту некуда. «Собери всех, кто пожелает сражаться, князь», — снова заговорил я. «Многие из воинов Тимуджина или тех, кто пришел с Востока, скорее погибнут в бою, чем вернуться туда, откуда сбежали. И постарайся отыскать тех, кто уцелел после резни в лагере. Их едва ли будет много, но каждый захочет отомстить. Сегодня я потерял четверть своих воинов, Антар». Вацлав поджал губы. Я не знаю, кто захочет сражаться за чужой дом, особенно сейчас. Будет чудом, если я смогу собрать три сотни воинов. Это лучше, чем ничего, — отозвался я. Раздели их на несколько отрядов и постарайся никому не попадаться на глаза. Ты получишь весть, когда придет время. А что будешь делать ты? Вацлав поправил пояс с ножными Пойдешь с ханом Тимуджином? Или все же вернешься в Вышеград, чтобы собрать... «Нет, друг мой», — усмехнулся я. «Мне придется исчезнуть». «Исчезнуть?» «Ненадолго». Я накинул на голову капюшон плаща. «Не пытайся искать меня, князь. Я сам вернусь, когда настанет время». Разговор закончился, и все его участники один за одним разворачивались и удалялись в сторону лагеря. Первым шагал ратибор За свою долгую жизнь он научился выполнять чужую волю и не задавать ненужных вопросов. Прямо за ним шел Вацлав. Тяжело, неторопливо, будто разом постарев лет этак на пятьдесят. Ему предстояло сообщить людям недобрую весть, а потом вести остатки войска в буквальном смысле в никуда. Тимуджин шагал последним. То и дело оглядывался, словно надеясь, что я все-таки пойду с ним. «Пацану явно хотелось побежать обратно и спрятаться за моей спиной. Но хан должен говорить со своим народом сам, даже если разговор закончится тем, что все воины разбегутся в разные стороны, искать уцелевших после резни жены детей». «Да уж!» Славка вытряхнул трубку в снег. «Вот и повоевали, абрикосище! Чего теперь?» «Теперь разбегаемся». Всех сомнительных кадров в расход. Я кивнул в сторону лагеря. И исчезаем с радаров, чтобы ни одна зараза не знала, куда я делся. Переходим в режим полного радиомолчания. «Да это-то понятно!» Славка тряхнул головой. «Я в смысле, куда идем?» «А это, извини, не скажу», — ответил я. «Потому как полное радиомолчание — это совсем полное. Никаких игроков». Без исключений. «Вон оно как!» Славка отступил на шаг и покосился на обезглавленный труп Роланда. «Так что, ты меня того?» «Была и такая мысль», — признался я. «Но это уже совсем перебор, и все же наши пути расходятся. Надеюсь, что временно». «Ну, тебя можно понять, абрикосище!» Славка поморщился и переступил с ноги на ногу. «Обидно, конечно, но понять можно. Ладно, буду партизанить в одну каску. Глядишь, чего и навоюю». «Ну да», — усмехнулся я. «Ты же теперь суперснайпер? И что, даже не подскажешь, куда двинешь?» «Туда, где меня не ждут». Волшебник никогда не опаздывает и никогда не появляется слишком рано. Он приходит тогда, когда нужно. Кажется, так говорил самый известный из киношных колдунов своему невысокому другу. «Волшебник приходит вовремя и вовремя уходит. Это я придумал уже сам. Времени на размышления у меня оказалось предостаточно, а в суете сборов никто не обращал на меня никакого внимания. Лагерь забурлил еще затемно, а к восходу солнца и вовсе почти опустел». Войны, рыцари, местные дружинники, закованные в латы кишек тены и легкие булгарские всадники разъезжались в разные стороны. Без шума и каждый по своим делам. Я видел, как самый большой отряд, сотни две с лишним человек, отправился на запад. Но остальные уходили южнее или на восток, в сторону Вышеграда. Самое немыслимое воинство из тех, что когда-либо видел этот мир, расползалось на части, как старое лоскутное одеяло. И в общей суматохе никто не обратил внимания на то, как два десятка северян отвязали лошадей, взвалили на их спины свой нехитрый скарб и поскакали на юг. И только когда деревья скрыли их от чужих глаз, свернули и прибавили шагу, уходя все дальше и дальше от остывающих кострищ лагеря. Снег валил крупными хлопьями и надежно прятал следы. Никто не видел, куда мы ушли, и не смог бы отыскать нас. Но окончательно выдохнул я, только когда крохотные искорки чужих аур погасли вдалеке. Колесо моей истории сделало очередной оборот. И я снова вернулся почти к тому же, что уже было со мной, когда мы бежали с Барикстада. Я, Рагнар, Айна, Вигдис и еще пятнадцать человек, которых конунг выбрал из тех, кого знал много лет. Во всяком случае, уж точно больше двух. Мы уходили тайком, чтобы исчезнуть. Наверняка у Сивова еще остались и глаза, и уши среди остатков моей армии. но им не отыскать среди снегов крохотный отряд, который пройдет там, где большое войско непременно застрянет. В очередной раз я окажусь там, где меня не ждут. И только это поможет хоть как-то отыграться после удара, который Сивый нанес в спину, спалив лагерь. У него наверняка есть в штате немало умников, которые просчитают десятки коварных планов. Но это ты мне раскусить. Я выскочу, как чертик из табакерки, когда наступит время. Осивый пусть гоняет своих йотуновых броненосцев по всем землям склафов, от Большого моря до пустыни на юге. Им придется охотиться за призраком, за десятками и сотнями отрядов, ни в одном из которых меня не будет». «Не будет, потому что я пойду туда, где нет ни тракта, ни дорог, ни даже узеньких тропинок». «Постой, Ярл!» Вигдис догнала меня и тронула за рукав. «Я едва могу видеть сквозь весь этот снег, но мне кажется, что кто-то идет за нами. Вон там!» Я прищурился, вглядываясь туда, куда указывала ее рука, а потом переключился на истинное. и только тогда смог заметить среди серости искрящего серебра снегопада крохотную искорку. Сдвоенную, наполовину алую, наполовину то ли голубую, то ли белую. Цвет у нее определенно был, какой-то оттенок синего, но настолько яркий и сияющий, что я не мог его толком распознать. Всадник. Маг. Причем весьма немаленькой силы. Но я не почувствовал даже тени тревоги. И совсем не потому, что преследователь был один. Я наверняка справился бы с ним в поединке, но что-то подсказывало, это не враг. «Ждите меня здесь!» Я потянул узду, разворачивая коня. «Я скоро вернусь». До всадника оставалось еще не одна сотня шагов. Слишком далеко, чтобы истинное зрение могло выкатить мне табличку с именем и характеристиками. И все же я узнал его. Просто почувствовал. Тимуджин вскинул лук. Прицелился. Похоже, не успел даже услышать мое приближение, прежде чем я выскочил на него из снежной круговерти. Но тут же ослабил тетиву. «Я пойду с тобой». «Вот так. Не здравствуйте, не извините». Юный хан говорил так, будто имел право приказывать или просто был по самое «не могу» убежден в правильности происходящего. «Как ты нашел нас?» — спросил я. «Меня ведет сердце, антарбогатур богатур Тимуджин коснулся ладонью середины груди. «Я чувствую тебя, даже когда не могу увидеть», Великое небо указало мне дорогу. «Разве я не сказал тебе, что должен уйти?» Я постарался вложить в голос весь имевшийся запас строгости. «И разве не ты сам говорил, что должен быть со своим народом?» «Моему народу не нужен хан, который пошел сражаться на чужой войне и привел своих людей на смерть», — мрачно отозвался Тимуджин. «Но я здесь не поэтому, Антр-богатур. А почему же?» «Пусть у меня нет ни силы, ни мудрости моего отца!» Юный хан выпрямился в седле и заговорил громче. «Великое небо наделило меня даром видеть скрытое. Я чувствую, что твой путь важен. Важнее даже судьбы моего народа. Богатуры позаботятся о тех, кого смогут отыскать. Но мое место рядом с тобой. Пусть даже все, что я могу предложить тебе, вот этот лук. Один лук». и один мальчишка, который еще не набрал сил, чтобы сражаться или уцелеть там, где нам предстоит пройти. «Я не звал тебя с собой, хан. Я сложил руки на груди. Не зову теперь. Мне не нужно твое разрешение», — проворчал Тимуджин. «Я пойду за тобой. Хочешь ты этого или нет? Или тебе придется меня убить, антрбогатур?» «Засранец! Упрямый, мелкий!» Впрочем, уже не такой мелкий. За последние несколько дней Тимуджин стал выглядеть куда старше и даже как будто немного вытянулся и прибавил в плечах, словно сама реальность этого мира прокрутила его биологические часы на пару оборотов вперед. Видимо, для того, чтобы он смог исполнить какое-то одному ему ведомое предназначение. Как знать, может быть, наши с ним общее, Норны крепко сплели нити судьбы учителя и ученика, юного хана и задолбанного усталого видящего. не распутать, ни разорвать. И я же обещал есугею «Ты собираешься стоять здесь до самого конца времен?» Тимуджин посмотрел мне прямо в глаза. «Что ты скажешь, Антр-богатур?» «Скажу, постарайся не отставать». Я взялся за узду. «У нас впереди долгий путь».